Глава 57. седьмая Эрифиэль На чеку будь, не зевай, А друзей запоминай, Влево-вправо не глазей, Отвернулся, нет друзей. Детский стишок о забвении. «Уймись!» Осаживал я зефира, Везущего меня по дороге. Конь на это тряхнул вверх головой И недовольно всхрапнул. «Холодно знаю, потерпи!» С наступлением зимы в нем взыграла норовистая и несдержанная сторона. Чаще всего он держался вяло, и разогнать кровь по жилам ему было труднее обычного. Что поделать, зимой мне и самому бывала зябка, а днем вдобавок ко всему клонило в сон. «Уж не из-за отцовского ли родства с хищными птицами?» — гадал я. «Вскоре мы достигли окарского поселения, и у меня сжались кулаки». Едва получив депешу, я хотел примчаться сюда карьером, но упрямство Зефира предоставило мне время изрядно поостыть. Теперь же у самых стен лагеря во мне опять разгорелось нетерпение. Я планировал вернуться сюда не раньше, чем через две недели, но слишком уж абсурдным оказалось полученное известие. Воздух у лагеря был тяжел. Неспешно въехав внутрь, я ощутил на себе мрачные взгляды стражи. Люди смотрели на меня с тревогой и немым вопросом, как теперь быть. «Генерал-лейтенант Эрефиэль!» Отсалютовал мне один юнец, когда я спешился, а другой взял коня под узцы и быстро увел в стойло. «Где он?» Первый стражник, без лишних слов, повел меня в тот же каземат, где состоялась наша первая схромая встреча. Я взял фонарь, и, велев ждать у входа, сошел в темный и сырой заплесневелый погреб. В спертом воздухе пахло потом заключенных акар. Хрома я нашел незамедлительно. Внутри него было заточено такое пламя, что жаром обдавало даже на расстоянии. Я подошел и направил на него луч света. Лодыжки и запястья акара были окованы цепями, позвякивающими при каждом движении. Я совсем не узнал в нем того былого юношу. Смотрел он в упор, хотя надолго взгляда на мне не задержал. Ошиблись вы. Не вышло из меня примерного акара. Он говорил монотонно, однако я все равно чувствовал в нем свирепый огонь. Несчастный парнишка. Я сел за шаткий столик, куда водрузил фонарь. Где-то тихо, но беспрерывно капала на земляной пол вода. «Что случилось?» — взволнованно осведомился я. Поначалу он молчал, а когда все-таки заговорил, в голос вплелось презрение, но не лично ко мне, а ко всему миру. «Неужто не сказали вам?» «Только то, что Джаспер заявился пьяным к твоей маме, и ты с ним расправился». Хрома не стал отнекиваться, но чувствовалось, что дело обстоит сложнее. «Хрома, если не расскажешь, я не сумею помочь». «Чем помочь?» «Я уже за решеткой. Еще в момент убийства обрек себя на плаху». «Теперь и я не отнекивался. Вот только под угрозой не только его жизнь. Я боялся, что под ударом окажутся отношения между людьми и окарами. Расклада хуже не придумать. В лагере поднимутся небывалые волнения» и страшно представить, к чему они приведут. Нужно отсечь эту возможность, и быстро, а посему мне нужно выяснить правду во всех подробностях». «Вы знали?» — прервал он ход моих мыслей. «Что знал?» Вмиг озверев, юный Акар обрушил удар на железную решетку. Вот оно его неистовое, рассверепевшее нутро. Цепи по рукам и ногам — Протянутые вглубь клетки не выдержали натяжения и лопнули. «Не ври!» Грянул его рев, рев пламени из горнила. Хрома уже и не пытался скрыть, что готов накинуться. Лицо перекосилось в животной гримасе. Брови низко надвинулись, искажая черты еще больше. Первобытный оскал обнажил клыки, а глаза налились истовой ненавистью. «Меня, впрочем, не запугать таким!» Я подступил к решетке. «Я не знаю ничего, поэтому и прошу рассказать!» Ярость в нем слегка стихла. Пламя удалось загнать под крышку, но мощи оно не утратило. Хрома выпустил прутья из своей каменной хватки и отступил. «Джаспер был моим отцом!» Он тяжко дышал, стоя ко мне могучей спиной. Лица я не видел, но в голосе звучала вселенская печаль. Такой печали мне ни от кого слышать не доводилось. Слова упали с губ, как холодные капли с потолка. — Что? — Я не сын Мукто. Мать понесла меня от Джаспера. Я потерял дар речи. Две фразы, и вот его поступок уже не кажется бредовой фантазией. «Простите, что подвел!» Его суровый удрученный бас выдавал под совершенно искренним раскаянием гнев, что не угас и, возможно, уже не угаснет. Лишь теперь я заметил на решетке кляксы запекшейся крови с саженных костяшек. Больше этому разъяренному Акару с разбитыми руками и разбитым сердцем было не на чем выместить чувства. Хрома продолжал. «Раньше я постоянно чувствовал себя не в своей тарелке. Сам мелкий и слабее приятелей. Клыки мельче, кожа светлее. да мне и в голову не приходило, что я не окар». «Это не оправдывает убийство!» Хрома бросил на меня взгляд через плечо. Его глаз... Этот бездонный черный омут сочился ненавистью. Другая же половина лица была окутана мраком. «Я его предупреждал!» Хладнокровно, без капли сожаления, произнес юный Акар. «Да уж, Хрома, помочь при таком раскладе я бессилен. Пострадаешь не только ты, но и твоя мать, весь твой народ». «Это не мой народ!» Свирепо оскалился он и отошел к дальней стене Казимата, больше не поднимая на меня глаз. «Уходите! Зря вы вообще явились! За тебя больше некому вступиться! Не стоит от меня отворачиваться!» Он понизил голос и тихо басовито прорычал, словно раненый зверь, которому нечего терять. «Сказано! Вон!» Я крутанулся, чувствуя, как и во мне поднимается гнев. Пришлось тут же его подавить. И все же напоследок я не мог не оставить Хроме кое-какой пищи для ума. Возможно, Акарского в тебе больше, чем ты думаешь. Я в отчаянии поплелся обратно по стылой зимней дороге. Путь был долгим и тягомотным а думы беспокойными и гнетущими. На выходе из поселения капитан стража сообщил, что трения уже возникли, и обстановка все накаляется. Хрома был единственным ключом к устойчивому миру между людьми и окарами. По иронии судьбы, даже его смешанная кровь оказалась бы кстати. Нельзя было возлагать все надежды на кого-то одного — Отношения теперь стали в лучшем случае натянутыми. Кем бы там Хрома себя не мнил, Акары боролись за своего собрата уж очень по-человечески. Устраивали стачки, срывали работы на возведении фортификаций. Даже подать отказывались платить. Капитан знал, чей Хрома сын, и я наедине расспросил его на этот счет. Тот, заметно стушевавшись, Ответил, что в рядах лагерной стражи почти всем сторожилам было известно, но те держали язык за зубами. Не знаю, что и думать. Как же быть? Увы, по клерианским законам Хроме не сносить головы. И сколько бы я ни тяготел к нему и его народу, поделать ничего нельзя. Что начнется после? Сомневаюсь, что Акары молча стерпят такую пощечину. Если все 200 поднимутся на бунт, у стражи нет надежды выстоять. Быть может, изгнать их прямо сейчас, обратно к своим? Нет. Мы больше десяти лет живем бок о бок, и они слишком хорошо нас изучили. И тут в голову пришло нечто немыслимое, а раз прочие решения были одно-другого сомнительнее, оставалось только взвесить все «за» и «против». Неужели весь лагерь придется заточить в темницу? Или казнить? Это только даст им предлог отбиваться, не говоря уже о том, чтобы воздать злом за зло. Надо выпить, — решил я вслух, дохнув облачком пара и устремил шаги в Вороний город. Я был в плотном теплом гамбезоне, древесно-бурых поножах и сапогах из толстой кожи. Плечи укутывала меховая накидка с капюшоном, который я натянул на голову, чтобы перья не вызывали в трактире переполоха. Зефира под устцы взял юный конюх, который сучил ладонями и грел их дыханием. — Ладная лошадка. Мальчик, девка. Лет ему было не больше пятнадцати, и уж очень он старался заработать звонкую монету. — Мальчик? Его зовут Зефир. Парень кивнул. «Хорошая кличка! Мы с батей конюшню держим, так милости просим! Приглядим за вашим жеребчиком!» Я пожаловал бойкому юноше целый серебряный талант. Шипка много!» — замотал он головой. Умиленный его честностью, я про себя улыбнулся. «Бери! Будем считать, плачу вперед за будущий постой!» Мальчуган вновь радостно кивнул и увел зефира. «Мой меч и прочие пожитки...» были надежно спрятаны под теплой попоной. «Чистить его не нужно, только дай хорошие воды и сено, и я надолго не задержусь». На входе пришлось низко нагнуться. Из-за роста я тут же собрал на себе взгляды, но всего на мгновение, прежде чем люди вернулись к своим заботам. Этот трактир под названием «Розмариновый постой» был весьма скромным и уютным. Если клирианские трактиры воплощают принцип «чем больше, тем лучше», то здесь простором пожертвовали в угоду домашней обстановке. И мне это пришлось по душе. Но местный простой люд, думал я, наоборот, тешит себя грезами о пышных чертогах, украшенных позолотой, золотой, вычурных балах и празднествах, об алеповатых парадных нарядах. Именно поэтому простота и сдержанность заведения так меня привлекли. Всю жизнь от меня ждут невероятного, твердят, что я не человек, а нечто большее. Гадают, как сын белого ястреба оправдает свое высокое происхождение. Из-за этого нам с отцом почти не удавалось видеться, особенно последние годы. Он уже давно не покидал утеса Марниар. С малых лет мне приходилось наблюдать вокруг себя разнузданность и лоск. Я фантазировал о простой жизни со скромной матерью, которая, пробуя заготовкой ужин, отвечает на мой влюбленный взгляд ласковой улыбкой. Или как отец возвращается после трудового дня, уставший, но все равно рад меня видеть. Вместо этого отец живет среди богов, а у матери в груди сердце изо льда. В ушах стоял ее укоряющий голос — Как мать и предостерегала, одна из моих дворняк сорвалась с цепи в самый важный миг, когда на карту поставлено все. Мы ведь даже не знаем, когда ждать нового наступления. «Разрешите!» Протиснулся я между двух сдвинутых спинками стульев и подошел к стойке. Ко мне подошла пригожая хозяйка с широкой приветливой улыбкой. «От стражи прячьтесь!» Кокетливо спросила она Из-за надвинутого капюшона Просто не хочу привлекать Внимание Со смешком сказал я И утолил ее любопытство На секунду показав из-под капюшона Белоснежные брови И край волос с перьями Хозяйка оцепенела Но быстро взяла себя в руки И кашлянула Понимаю, что вам принести Ее глаза все равно Выдавали волнение Эля «Больше ничего». Не теряя ни мгновения, она скрылась и почти тут же вернулась с кружкой в руке. Я хотел расплатиться, но она не дала. «Не нужно! От заведения!» Я убрал кошель, и хозяйка пояснила. «Молва и до нас доползает, особенно о сыне белого ястреба». От этой фразы стало довольно грустно. «Вот лишь из-за этого молва обычно и расползается». — посетовал я. — Не в этот раз. Я посмотрел на хозяйку. Полная, лучезарная. Она золотилась радостью и была точно одуванчик по ошибке цветущей зимой. Глаза темно-карие, вокруг уголков губ при улыбке собирались морщинки. — Слыхала, как вы поддерживаете акарское поселение? — Отец считает это опрометчиво, но я понимаю, какая им польза. — Увы. «С вами немногие солидарны!» Я отпил из кружки. Белая шапка прилегла к губам, как морская пена, к стене утеса. Вкус Эля отчетливо отдавал медом и легкой ноткой мускатного ореха. «Какой дивный Эль!» — воскликнул я. Хозяйка, покраснев, сделала короткий книксон «Спасибо! По личному рецепту!» «Вы одна держите трактир?» «С папой!» — помотала она головой. — Он главный. — А почему именно «Розмариновый постой»? — она пожала плечами. — Не знаю, просто запоминается. — Семейное дело у вас, значит? — Вроде как. Мы тут только с отцом, не считая прислуги на кухне. А еще раз в неделю нанимаем министреля, чтобы баловал детей сказками. — А ваша мать? — Никогда ее не знала. Да и у отца память уже не та, что прежде. Я кивнул. — Георгия, обнови! — окликнули ее с соседнего стола. — Иду, иду! Девушка откланялась. Я оглядел столы кругом и за одним заметил еще одного солдата Клерианской армии. Эмблема на его обмундировании была почти как у стражи, но с изображением птицы, у которой из макушки торчат три пера. Это Говард, солдат Норы, понял я, и тут на меня лавиной обрушилась память о ней. Как давно мы не виделись. Я ухватился за этот шанс расспросить о старой знакомой и, взяв Эль, заказал кружечку и для него. Когда я подсел, солдат с брюшком покосился на меня настороженно, поскольку не видел лица. — Прости, не тянет меня на общение, — недоверчиво заговорил он. И вновь я любезно приподнял капюшон, но теперь показал не столько перья, сколько лицо. Генерал Рифель", вдруг выпалил он. Не так громко. Я не хочу привлекать внимание. Щеки Говарда ярко покраснели. Конечно! Я придвинул ему вторую кружку Эля. У вас все хорошо? Поблагодарив, спросил он. Вполне если не считать некоторых трудностей в Акарском лагере. Слыхал, как вы им помогаете. Вот так, наедине с командиром, ты верно не общаешься. Как там, Нора? В добром здравии. Ни с того ни с сего Говард будто онемел. Чувствовалось, как ему неудобно. Я встревожился. Что-то стряслось? А вы не слышали? Что не слышал? Твердо, почти повелительно спросил я. Во мне вновь проснулся полководец. Нора строго запретила говорить. «В чем дело?» Я понимал, что он хочет открыться, и, надавив авторитетом, легко сломил его стены. Говард выложил все. О дороге до Малатени, плененном огненном демоне и как тот вырвался на свободу. «Она спасла маленькую девочку» но дорого за это поплатилась. Нора еще жива? Жива-то жива, но утратила правое ногу и руку. Как сильно вдруг защемило в груди при этом известии, чтобы неукротимая, пламенная женщина пережила такую беду. Где она? Генерал, вот именно вам мне велено не сообщать. Я процедил с нажимом. «Где?» — спрашиваю. Помявшись, он раскололся и сквозь сжатые зубы выложил все как есть. Насколько помню, ее отослали к родителям в Басксин. Я сам здесь по делу. Приказано проследить за перегоном лошадей. Думал ее навестить, но родители четко дали понять, чтобы я к ней не приближался. Говард был сокрушен из-за того, что не сдержал тайны. Известие никак не укладывалось в голове. «Спасибо, Говард». Я незамедлительно встал, натягивая капюшон на лицо. Все остальные заботы меркли перед тем, что сообщил солдат. Мне остро захотелось отправиться к норе. «Они вам не обрадуются?» Я уже не слушал. Вылетев на улицу, я поспешил к конюшне. Зефир по-прежнему был не в духе, но, видимо, моя спешка передалась и ему, поскольку он все же нехотя взял голубь и теперь вольным ветром летел по тракту сквозь занавес падающего снега. Когда мы прибыли в Басксин, у меня в легких на каждом вздохе кололо от холода. Спешившись, я на силу подвел коня к воротам и привязал за поводья. Пришлось ходить от лавки к лавке и выспрашивать дорогу у встречных. Я далеко не сразу заметил, что капюшон совсем сдул из головы, и меня всюду провожают взглядом. Город уже вовсю обо мне зашептался. Прохожие, к которым я подходил, ошарашенно столбенели, и ответа было не дождаться. В конце концов мне указали путь к дому семейства Брай. Пришлось три раза громко, с силой прогромыхать в дверь, прежде чем ее отворил сердитого вида мужчина. Взгляд его уперся мне в грудь и только потом поднялся до лица, изучил характерную нефилимскую внешность. «Добрый день!» Я коротко и неискренне улыбнулся, говорил отрывисто. «Я генерал-лейтенант Эрифиэль Нумьяна, служащий Клерианской армии, «Сын белого ястреба и госпожи Имри, насколько я могу судить Нора у вас?» «Я считаю себя ее другом и пришел увидеться». Его раздутые щеки побагровели от ярости. «Сначала неотесанный солдафон, теперь полукровка. Наплевать мне, кто вы. Вам я скажу тоже, никому из вашего варварского племени не видать Норы». «Сделайте любезность незамедлительно убраться с моего порога!» Я выставил руку, не дав мужчине захлопнуть дверь перед моим носом. Он ахнул от возмущения. «Да как вы смеете? Сейчас же вон! А не то позову стражу!» Разыгрывать благоразумие я не был настроен и, оттолкнув дверь, нырнул под притолоку и вошел в дом. Тот, конечно, теснее моего клерианского, да и любого другого, но убранство все же богатое, броское, а мебель от искусных мастеров. «Кажется, вы не поняли», — проговорил я, силясь не выдать ярости. «Я и есть стража». «Фрэнк, что там у тебя?» — донесся сверху женский голос. «Ничего, булочка, я разберусь». Фрэнк отчаянно старался держаться уверенно, но дрожащий взвинченный голос его выдал. «Сторону!» — скомандовал я. Мужчина не шевельнулся, и пришлось протиснуться мимо к лестнице. По ступенькам я поднимался, источая жар клеющей ярости. «Любезный, вам сюда нельзя! Это наш дом! Слышите?» С каждым словом его авторитет таял и таял. Крик нарастал, только подчеркивая, что никакого веса его угрозы не имеют. Поднявшись, я повернулся. Тут меня увидела женщина и в страхе отпрянула. — Фрэнк, это кто такой? — Варвар из войска. — Разрешите. Я прошел дальше. В доме больше никого не оказалось. У Норы, помнил я, еще есть брат, но тот где-то отсутствовал. Я вошел в единственную на этаже запертую комнату и оцепенел при виде того, во что превратилась знакомая воительница.